«Вас догонят!» – скучно сказал писарь, когда они оказались во внутреннем дворе казематов и приблизились к забору высотой в полтора человеческих роста. «Если вы будете бежать оба, вас обязательно догонят!» Сказав это, он немного постоял, потом размотал полотенце и в упор взглянул на змееныша. «Ты знаешь, что делать?» – тихо спросил старик писарь, немощный бумагом арака с абсолютно незапоминающимся лицом. Высокие скулы, чуть припухшие веки, нос с корбинкой, ямочка на подбородке. А отвернешься и мгновенно забыл. То есть, конечно, помнишь, ямочка, высокие скулы, но эти слова перестают складываться в лицо. «Ты знаешь, что делать», — повторил писарь, и звук его голоса неожиданно отвердел, как черенок длинной трубки из-за корня малинь. «Знаю», — ответил змееныш. Вазутчику очень хотелось добавить еще одно слово. Простое и привычное даже для годовалого младенца. Но он не мог. Язык не поворачивался, губы не мели, и в горле вставал шершавый комок. «Хорошо», — кивнул старик и не спеша пошел обратно. Вглубь восточных казематов, разбуженных грохотом боя в допросной зале и начинавших шумно закипать, как забытый на жаровне чайник. промедли и обжигающий пар сольвёт крышку, вырвавшись наружу. «Кто это был?» Бань тронул змеёныша за руку. «Мой отец!» Непроизнесённое миг назад слова вдруг далось легко и просто. «Как? Как ты узнал?» «По клейму на руках», — непонятно отозвался змеёныш, «и позволил себе ещё несколько драгоценных секунд смотреть вслед ушастому цаю» которого никто не знал в лицо. Даже его жена, даже его сын. Впрочем, теперь уже нет, сын знал. Не слушая возражений, змеёныш Цай подсадил монаха на забор и наскоро сообщил ему, куда следует направиться, выбравшись на южную окраину. Потом торопливо извлёк из-за пазухи маленькое лезвие без рукояти. Палаческий мешок с инструментом Цай опрометчиво оставил в темнице. Скрести макушку насухо было изрядно больно, порезы кровоточили, но сейчас, ночью, да еще при спрятавшемся за облако месяце, это было неважно. С криками вывалившаяся во двор стража отчетливо увидела, как голый по пояс человек неуклюже карабкается на забор. Именно так и подобает двигаться тому, кто изнурен заключением и пытками. Когда беглец оказался на гревне забора, звездный свет отразился от бритой головы и стражники уверенно кинулись в погоню. Если монаху-изменнику удастся его безумная затея, не поздоровится никому. Государь не простит коменданта казематов. Комендант не простит начальников караулов. Начальники не простят. Ничего. После недели бытагов далеко не уйдет. Вон он! Вон залгл свернул! Держи, смутьяна! Вскоре по всем близлежащим кварталам Застучали колотушки и гонги. Ночные быстрорукие бросали обход и спешили присоединиться к увлекательнейшему занятию – охоте на человека.